Глава 32. Васлой. Долина Исс. 29.01.1412. Похотливый взгляд охранника скользнул по фигуре девушки, и, не заметив ничего подозрительного, он кивнул в сторону шатра «Проходи». Планта смерть, которая полчаса назад убила служанку из гарема верша моряка и спряталась под ее личиной, кокетливо улыбнулась охраннику и прошла внутрь. Ее шажки были мелкими, аккуратными и плавными. Не поднимая голову, она подошла к столу, вокруг которого находились божественные покровители империи Оствер, поставила на него поднос с закусками и вином, а затем отступила назад. Боги не обратили на нее никакого внимания, и Ланта, словно так и надо, замерла без движения возле плотного брезентового полога и, надеясь, что ее противники все-таки попробуют еду и питье, стала готовиться к схватке одной из многих тысяч на своем жизненном пути. Гибель божества для любой планеты, особенно если она имеет на своей поверхности его храмы и алтари, крайне серьезный удар, так как нарушалась связь с иными пространствами. А за последние 14 месяцев в мире Кама-Нио один за другим погибли четыре бога — Шами, Такцарах, Гурин и Верингам. Да, они были не самыми сильными сверхсуществами, однако планета до сих пор не могла полностью восстановиться от прошлого подобного катаклизма. И эта проблема дополнялась межпространственными проколами, через которые в мир входили армии вторжения. Ещё немного, и планета снова на неопределённый срок может оказаться в блокаде. Об этом говорили жрецы, чародеи и учёные. Ну и, разумеется, это понимали и боги, которые пока еще находились в мире Кама-Нио. По этой причине Ярин и Верш, формально исполнив свой долг, разгромив самую крупную вражескую группировку, торопились как можно скорее покинуть опасную реальность и выскочить из ловушки. Но оставался один вопрос, который они хотели решить до того, как сбегут. И звучал он очень просто. «Кому достанется искра Творца?» Ярин, воин и вершморяк считали Илераанха и Каманио слабыми. Вот только вступить с ними в прямой конфликт так и не решились. Слишком не очевидна победа без фатальных потерь. Да и смерть этих богов в случае серьезной схватки могла вызвать немедленную блокаду планеты. Поэтому, не поставив в известность союзников, они спровоцировали в империи мятежи и попытались захватить носители «Искры» регента Уркварта Ройха, который считался паладином Кама-Нио и учеником Иллера. И вроде бы все было продумано. Выступления феодалов отвлекут силы регента от столицы, в которой вспыхнет мятеж, а затем, под прикрытием толпы, паладины захватят нахального аристократа и боги разыграют, кому достанется драгоценный трофей. Кто выиграет, тот заберет Ройха себе. После чего Ярин и Верш покинут этот мир и вернутся в дольнее пространство. Однако этот план потерпел крах. Урквард разгромил бунтовщиков и убил двух избранных воинов. А это уже прямой вызов Ярину, да и Вершу, паладины которого в бой не вступили, но обозначили свою причастность к организации мятежа в Грасс-Анха. Получив известие из имперской столицы, не сговариваясь, три бога собрались в ставке Десятой армии, которая находилась возле теплых источников в долине Исс, на территории поверженного Васлоя. Местом встречи стал походный шатер верши моряка, и разговор не задался с самого начала, ведь каждый бог преследовал собственные цели и не был готов довериться своим союзникам. Верш-моряк по возрасту самый старый среди всех божественных покровителей империи, и его культ был известен в мире Ирнон задолго до появления Кама-Нио, Самура и Ярина. На основании чего он считал, что другие боги обязаны проявлять к нему особое отношение и почтение. При этом Верш был значительно слабее Ярена, но немного сильнее Иллера. А ещё он подозревал, что союзники хотят подставить его под костяной клинок лланты смерти и перехватить управление осиротевшим религиозным культом, как это было сделано с последователями Веринга и Ветра, которые теперь поклонялись другим богам. Так что Верш в основном хмурился и помалкивал. Ярин Войн формально сильнее Иллера и Верша вместе взятых, однако он в невыгодном положении. Его паладины, лучшие из лучших, погибли, они не смогли захватить всего одного человека, и поражение слуг не могло не сказаться на репутации господина. Тем более, что избранной войны Верша сбежали. И Ярин думал, что моряк за его спиной мог тайно сговориться с Иллером и Кама Нио. Мотивы Иллера на поверхности. В ближайшие 20-30 лет самый молодой имперский бог не собирался покидать эту реальность, в которой он хотел остаться вместе с любимой женщиной. Да и претензий Курквартуройха лично у него не было. Однако он не мог игнорировать мнение Кама Нио, которое требовало от любовника завладеть искрой Творца. Следовательно, попытка союзников, которые одновременно с этим были конкурентами, пленить его ученика, не должна остаться без последствий. Вот только их двое, и хотя рядом паладины Кама-Нио, десяток отборных головорезов, которым могли присоединиться избранные воины Иллера, свои шансы на успех он оценивал здраво и понимал, что победить не сможет. Значит, придется разговаривать, отстаивать свою позицию и договариваться. «Ну а Ланта, которая наблюдала за ними, чего хотела она?» Ее не зря прозвали «Смерть», и за богиней тянулся длинный кровавый след. Ланта была отличной наемницей и охотницей. Однако, как хорошо известно, сила действия равна силе противодействия. Богиня убивала, и эти действия неизбежно порождали ответную реакцию. Появилось много добровольных мстителей и профессиональных контрактников, которые шли по её кровавому следу из мира в мир и хотели добыть голову Ланты. Поэтому, хорошо всё обдумав и желая заполучить искру творца, богиня решила, что если останется в этом мире на несколько лет или даже несколько десятилетий, её это устроит. Она получит необходимую передышку для освоения возможности искры, и в дольном пространстве про неё позабудут. Не все Конечно же, не все, но часть охотников с ее следа сойдет. Так что блокировка межпространственных связей между реальностями богини только на пользу. И мир Каманио обязательно окажется в изоляции, если сразу убить одного сильного врага или даже трех. А в том, что она на это способна, Ланта не сомневалась. Чего-чего о -чего, уверенности в себе у нее было хоть и добавляй. Тем более, что она хорошо подготовилась — Вот тянула в армейский лагерь пятёрку накачанных силы и кровавых жертвоприношений собственных элитных бойцов и одного полудина светоносного энги, некроманта Герберта Ланкастера. Кстати, закусками и вином для богов занимался именно он, сильный чародей, мастер своего дела. И Ланта, встретившись с ним, сразу поняла, что он гораздо опаснее многих богов. По этой причине Если бы ей предложили заказ на уничтожение Ланкастера, она бы хорошо подумала, браться за него или нет. Но пока они союзники, и это хорошо. Тем временем боги продолжали спорить, и ароматные запахи еды побуждали их брать с подноса кусочки жареного мяса, фрукты, сыр и прикладываться к бокалам с вином. Всё это делалось неосознанно и естественно, так как никто не чуял угрозу. Слишком хитрым и подлым был яд, который изготовил Герберт Ланкастер из высушенной крови принесённых в жертву девственниц, редкой магической травки Осавер и проклятой костной ткани павшего Веренгама. Смесь жуткая, созданная бескомпромиссными богоборцами сотни тысяч лет назад в мирах, которые восставали против сверхсуществ. Этот яд не убивал, а подтачивал силы богов и разрушал их энергетические связи. Еще минута-другая, и они начнут харкать кровью, после чего Ланта перейдет в боевую форму и атакует. Но до тех пор следовало проявлять терпение и оставаться на месте, слушать разговор богов и сохранять невозмутимое выражение лица. — Вы не получите, Ройха! — сделав большой глоток вина и поставив серебряный кубок на стол, заявил Иллер Анха. — И это наше последнее слово. «Мое и камонью». «Это потому, что вы сами хотите завладеть искрой Творца», — ткнув в Иллера указательным пальцем, сказал Ярин, подхватил с под носа ломтик апельсина, закинул его в рот и добавил. «Думаешь, мы не знаем, что у вас на уме? Не считайте себя хитрее других, Иллер». «Да-да», — пережевывая кусочек мяса, поддержал покровителя воинов верш моряк. «Мы не хотим конфликта». поэтому предлагаю провести расширенные переговоры. Давайте пригласим Кама Нио. Она не такая горячая, как ты, Иллер. И эта разумная женщина поможет найти нам общее решение. Тем более, что Ройха — ее паладин». Иллер раздраженно взмахнул рукой. «Нет, я говорю за двоих. Ройха — наш человек, и что с ним будет дальше, вас не касается. И даже если мы заберем у него искру, то это не ваше дело». Хотите покинуть мир? Пожалуйста. Никто никого не держит, а мы останемся. Хотите искру? Не вижу проблем. Ищите свою. Ярен Воин собирался привести новый аргумент в споре с Силлером, однако неожиданно сильно закашлялся, а затем подставил под рот ладонь, сплюнул и с недоумением разглядел на ней смесь из слюны и тёмных сгустков крови. Спустя секунду то же самое произошло с Силлером и Вершем. Они стали кашлять и плеваться кровью, а Ярин, уже сообразив, что их отравили, кинул взгляд на почти опустевший поднос, а потом посмотрел на Ланту и прошипел: "Ты! Время пришло. Скрываться уже не было никакого смысла, и богиня, перейдя в любимую боевую форму, стала девушкой с чёрными глазами без зрачков и выхватив верный костяной клинок, который ждал своего часа в ножнах на бедре, Заливисто рассмеялась. «Да, это я!» Не дожидаясь, пока в шатер вломится почуявшая опасность паладины, Ланта прыгнула вперед, и ее клинок вонзился в висок Ярина-война, после чего она моментально атаковала верши моряка, упала ему на спину и вонзила кинжал в загривок, рассекла кожу и мышцы, надавила на оружие и буквально раскрошила пятый и шестой шейные позвонки. А затем резкий рывок. Кленок пошёл легче и отделил голову от плеч. Последним был Иллер, которого ланта, как и другие боги, считала самым слабым противником. Вот только Анха её нападение ждать не стал. Он хоть и воин, но когда следовало спасаться, никогда не медлил и отступление позором не считал. Поэтому он рванулся к выходу, буквально выкатился наружу и прохрипел: "Измена! К оружию!" Ланты недовольно поморщилась, мысленно позвала на помощь своих бойцов Илан Кастера, а затем сама рванулась навстречу схватке, и двигалась богиня быстрее паладинов. Она успевала уклониться от их выпадов, которые казались ей неуклюжими, и наносила точные удары. Однако паладинов было слишком много, а Иллер на ходу пытаясь открыть свой индивидуальный телепорт, за который ему когда-то предлагали миллион человеческих душ, удалялся всё дальше. В нашем схватке к шатру верша сбегалось всё больше солдат, всё родей сбивались в группы и пытались разобраться, что происходит. А в лагере подняли тревогу, и где-то в центре, отвлекая на себя внимание имперцев, образовалось огромное чёрное облако, которое стало распадаться на клочки, и всякий, кто с ним соприкасался, практически сразу погибал. Хаос и кровь, боль и страдания. Боевое безумие паладина которые лишились божественных покровителей и непоколебимой уверенности избранных воинов Эллера Анха, прикрывающих своего бога. Всё это было вокруг Ланты, и она, продолжая сражаться, весело и безшабашно рассмеялась. Богиня, которую не зря прозвали Смерть, находилась в своей родной среде и чувствовала себя просто превосходно. Но Эллер продолжал убегать, и она, проскользнув между паладинами, вырвалась из их плотного кольца и помчалась вслед за ним. Молодой имперский бог, у которого оказались частично разрушены и забиты энергетические каналы, был близок к панике. Он многое видел и через многое прошел. Иллер прожил полторы тысячи лет, на его сапогах пыль сотен миров, а на черном атмине кровь огромного количества врагов. Но здесь и сейчас, когда он сам подставился, а его более старшие, сильные и опытные союзники погибли, это не имело никакого значения. Чтобы выжить, он должен был открыть телепорт и скрыться, переместиться в тайную долину к светилищу Камо-Нио и надеяться, что любимая ему поможет. Главное — оторваться Атланты, которая все ближе. Не останавливаясь, Иллер оглянулся. Еще пару секунд, и смерть его настигнет. Бог снова попытался активировать телепорт, но артефакт, который даже для богов был огромной редкостью, просто не отозвался. И Иллер, уже не надеясь на спасение, положил ладонь на рукоять Атмина. Сейчас он выхватит меч и обернется, а ланта, которая движется гораздо быстрее, вонзит в его тело костяной клинок. «Как на ситуацию не посмотри, а конец один? Он умрет. Жаль, но, видимо, это так». Ланта сделала еще один прыжок и должна была сбить Иллира с ног, однако имперскому богу повезло. Из-за массивного фургона вылетело заклинание «Огненная копель», которое угодило богине в бок, и она, неловко перекувырнувшись в воздухе, объятая пламенем, рухнула на истоптанную солдатскими сапогами землю. И кинув взгляд в сторону, откуда прилетела магическая атака, Иллир увидел своего паладина Айнура Ройха. Именно он, разрядив Вланту один из кмитов, спас своего божественного покровителя. И бог, мысленно пожалав верному воину, который очень кстать, оказался по близости удачи, продолжил бег. Магический огонь не причинил Вланте большого вреда, однако сильно её разозлил. А когда вслед за первым заклинанием прилетело второе, прожигающее практически любой обычный доспех, Фокусированное заклятие в виде светового копья, которое окончательно сожгло её платье, Ланта не сдержалась. Она издала яростный вопль и, подумав, что Илльер от неё никуда не денется, кинулась на своего обидчика. Айнур Ройха как раз стянулся к третьему кмиту к чёрной петле. Точно такой же, как и у старшего брата. Но в отличие от Уркуарта, он не имел столько боевого и магического опыта. Поэтому Айнур опоздал. и когда Ланта, перескочив в фургон, упала ему за спину и вонзила в спину костяной клинок, паладин умер практически мгновенно, и последнее, что он увидел в этом мире — хмурое зимнее небо, Васлое. Прежде чем продолжить погоню, богиня привела себя в порядок, исцелила нанесенные биологическому конструкту раны, сотворила себе новую одежду, удобный комбинезон темного цвета, а потом просканировала пространство военного лагеря. И то, что она увидела, ей не понравилось. Ее элитные бойцы попали в окружение, и четверо уже погибли, а некромант Ланкастер, на которого насели имперские чародеи, рассеял свое магическое облако тьмы и пытался отступить. Странно, такого не должно быть, и складывалось впечатление, что в лагере находились высокоранговые воины, о которых она ничего не знала. Багиня казалось перед выбором: сбежать или добить Иллера. И она всё-таки продолжила преследование, ибо не в её привычках оставлять подранков, и она хотела снять с мертвеца ценный трофей, добытый Анха в одном из миров индивидуальный телепорт. А своих избранных воинов, конечно же, немного жаль, Ланта к ним привыкла. Но такова их судьба, и со временем она воспитает новых паладинов. Определив местонахождение Иллера, богиня снова проскользнула между паладинами Верша и Ярина, которые пытались её остановить, перепрыгнула пару повозок и снова оказалась за спиной имперского бога. Теперь-то Иллер от неё не уйдёт. Ещё один рывок, и он будет повержен. Однако снова удача улыбнулась Анха. На путиланте встали те самые высокоранговые воины, которых не должно было быть в лагере десятой имперской армии. Паладины Каманио Не просто отборные бойцы, а элита, которая когда-то стояла вровень с Иллером Анха, командовала войсками богини в дольнем пространстве и реальных мирах, люди, достигшие такого уровня развития, что их можно называть полубогами. Оставалось их немного, всего шестеро, так как одного смог убить Ланкастер, а трое погибли в схватке с воинами Ланты. Но они бросились на богиню без всякого страха и сомнений, атаковали ее оружием и магией, Взяли Ланту в кольцо, и она пожалела, что продолжила преследование Иллера. Следовало отступить, пока имелась такая возможность. Вот только она увлеклась, совершила ошибку и теперь должна за это поплатиться. Как это бывает в подобных схватках, всё происходило настолько быстро, что обычные люди не могли видеть этот бой. Глаз человека не способен следить за тем, как двигаются божественные сущности. Однако все увидели результат. Спустя пару секунд бой закончился. Ланта-смерть не смогла победить шестерых полубогов и погибла. А паладин и Кама-Нио потеряли еще трех братьев. Размен хороший. Три к одному. Особенно с учетом того, что против них сражалась сама Ланта-смерть, хоть и молодая, но уже в какой-то мере легендарная богиня. Вскоре... Растревоженный лагерь 10-й армии стал затихать. Уцелевшие паладины верши моряка и Ярина Война, жрецы, чародеи и воины армии, которые они привели с собой, стягивались к месту, где погибли боги. Они скорбели, и многие плакали, а некоторые даже совершили ритуальное самоубийство. А Эйли Ранха, стоя над телом, пробитой клинками паладинов ланты смерть, жалел, что не может впитать в себя ее силы и знания. Безрезультатно пытался активировать телепорт и чувствовал, как планета, защищая свою целостность, обрывает все межпространственные связи и блокирует любой доступ извне.